Параграф 8. Правило деления. Если наши знания об объеме делимого понятия неполно или неверно, то, соответственно, и деление будет неполным или неверным, и правила деления не смогут помочь нам в этом случае. Но знание правил и умение применить их является необходимым, когда мы ясно представляем, какие именно виды входят в объем делимого понятия. Знание правил деления в этом случае предохранит нас от ошибки. Всего правил деления 4. Первое. Деление должно быть соразмерным. Это значит, что члены деления должны в совокупности равняться объему делимого понятия. При правильном делении не может быть такого положения, чтобы сумма членов деления была больше или меньше объема делимого понятия. Так, если при делении объема понятия треугольник взять в качестве основания отношение сторон треугольника по величине, То правильное деление представится в следующем виде. Треугольник. Разносторонний, равносторонний, равнобедренный. В результате нарушения этого правила, возможна одна из двух ошибок. Или деление будет чрезмерно широким или слишком узким. Например, деление понятия учащиеся, Было бы чрезмерно широким и потому ошибочным, если бы мы, кроме учеников начальной и средней школы, студентов и других учащихся указали бы еще и дошкольников. Деление понятия «учащиеся» было бы слишком узким, если бы мы не указали каких-либо учащихся, например, учащихся курсов. Второе. Деление должно производиться по одному основанию и при том существенному. Чтобы произвести деление понятий, можно взять в качестве основания любой признак из числа тех, которые входят в содержание делимого понятия. Так, объем понятия река можно разделить следующим образом. Первое судоходная и несудоходная, основание пригодности реки для судоходства. Второе быстрая и тихая, основание скорости течения воды в реке. Третье мелкая и глубокая, основание глубина реки и так далее. Но какой бы признак мы не взяли для разделения понятия, мы не должны менять этот признак в процессе деления. Разумеется, при этом, что в основании делимого понятия мы можем взять только существенный признак. Было бы нарушением указанного правила, если бы мы понятие населения города разделили так – мужчины, женщины и старики. Здесь смешаны два признака – признак пола и признак возрастной. Было бы также ошибочным брать в качестве основания для деления какой-нибудь случайный признак, например, делить людей на грустных и веселых. Правило относительно основания деления есть важнейшее правило деления. Большинство ошибок в делении связано с нарушением этого правила. Третье. Члены деления должны исключать друг друга. Это правило вытекает из предыдущего. Если основание деления выдержано, то и члены деления будут исключать друг друга. Если же не выдержано, то члены деления будут перекрещиваться. Следовательно, деление будет неправильным. Пример неправильного деления понятия. Зубы делятся на резцы, клыки, коренные и молочные. Здесь члены деления не исключают друг друга, потому что в основу деления положены разные признаки. Четвертое. Деление не должно делать скачка. Это значит, что при делении понятия необходимо брать ближайшие виды, а не отдаленные. Было бы неправильным деление природы на животных, растения и минералы. Необходимо сначала разделить понятие природа на органическую природу и неорганическую природу, а затем уже производить дальнейшие деления, в противном случае получается скачок в делении.